Глава восемнадцатая. Странная мысль пришла мне в голову, когда я утром следующего дня сидел за завтраком. Она не покидала меня. Я пытался занять свой ум более серьезными и важными вещами, напрасный труд. Она не переставала возвращаться, не давала мне покоя, и я ей в конце концов поддался. Я встал, взял из коробочки а п т е к а р и пять или шесть таблеток и растворил их в стакане воды. Мой взгляд упал на чемоданы. Все еще стоявший в комнате, я ведь собирался уехать. От прежнего плана мне пришлось отказаться. Его обратило в н и ч т о это до смешного безумная мысль. Когда я потом сидел за своим письменным столом, м ы с л ь это казалось мне уже не такой смешной и безумной. Спать от одной ночи до другой, спать без сновидений, обмануть черта на один день, осенние х м у р ы й легким движением руки сломить тиранию часов. Теперь же шептал мне какой-то голос, к чему откладывать? Стакан уже был у меня в руке. Нет, я начал обороняться. Еще нет. Мне нужно было уйти, нужно было привести в порядок важные дела. Были вещи, которые нельзя было отсрочить. Позже, сказал я в полголоса. Может быть сегодня вечером, сказал я и поставил обратно стакан на письменный стол. Возвратившись п о л д е н ь домой, я застал у себя записку от инженера. У меня есть для вас важные известия. Прошу вас убедительно не уезжайте. Ничего не предпринимайте, пока я с вами не переговорю. Днем я буду у вас. Я остался дома. У меня и раньше не было намерения еще раз выйти. Я достал книгу из шкафа и уселся за письменный стол. В четвертом часу дня разразилась гроза с ливнем, с бурей. Мне пришлось быстро закрыть окна, иначе в комнате произошло бы наводнение. И стоя за тему окна я наблюдал, как прохожие прятались в воротах, улица мгновенно обезлюдела. Это меня развлекло и позабавило. в Друг раздался звонок. Это он, подумал я, вероятно, промок до костей. Важное известие? Ну ладно, посмотрим. Я не спеша поставил книгу на место, поднял листок бумаги с пола, поправил кресло перед письменным столом, потом вышел. Винсент, где тут господин, который спрашивал меня? Никто меня не спрашивал. Дневная почта. Долгожданное письмо из Норвегии от й о л а н т ы молодой особы, с которой я познакомился в Ставангерском фьорде. Большой белый конверт без печати, без духов. Это на нее похоже. Я прозвал ее в шутку Юалантой, по имени г е р о и н и какого-то французского романа, заглавие которого я позабыл, но имени этого она не одобрила. Оно не понравилось ей. Ее звали Августой. Наконец-то, подумал я, вспомнила она обо мне. Вот обещанное письмо. Ладно, но теперь моя очередь. Пусть подождет. Я ждал достаточно долго. И не распечатав письмо, я бросил его в ящик письменного стола. В семь часов вечера я перестал ждать. Стемнело. По стеклам все еще барабанил дождь, черные тучи висели над кровлями домов. Он не придет. Поздно. Неужели не будет сегодня конца дождю? Стакан, в который я опустил белые таблетки, стоял передо мной. Нет еще. Время еще не наступило. Мне предстояла работа. Работа тягостная. Я ее все время откладывал, но теперь мне нужно было наконец привести в порядок свои бумаги: записки, документы, папки, смятые или небрежно брошенные письма, бесполезный балласт, накопившийся за много лет. Я с трудом разбирался в хламе, которым был набит мой стол. Винсенту пришлось разжечь огонь в камине. В комнате стало тепло и уютно, и я вытащил из нижнего шкафа кипу запыленных бумаг. Странный случай. Прежде всего мне попались под руку тетради военного училища. Одну из них я открыл, перелистал. Неуклюжий почерк шестнадцатилетнего подростка. Запас, о п о л ч е н и я служа для поддержки регулярных войск. Воинская повинность всеобщая выполняется лично. На полях поспешно набросано. В среду рождения мамы. Горная артиллерия. Разъемное с откаткой ствола скорострельное орудие со съемным кожухом. Вторник, шестнадцатого. Форсированный марш. Встать в четыре часа. Сумерки моего рассвета. Так началась моя жизнь. Дало этот хлам. Вагонь его. Письма моего опекуна четверть века прошло с одня его смерти. Портрет совсем молоденькой девушки. Я не мог вспомнить, кто она. А наоборот прочитал. Двадцать ч е т в е р т февраля 1 девятьсот года. Сблизить нас должна подлинная дружба. Письма, визитные карточки, протокол, подписаный н фамилиями четырех людей, ставших мне чужими, дневник одной женщины рано умершей, начатый первого января 1901 года в санатории доктора Деметра в м и р а н е Примечание. Упоминается город в Тироле при впадении реки Пассера в Эч, где располагалась климатическая станция для больных страдающих. легочными заболеваниями. Большой разноцветными карандашами сделанный эскиз, отчет моего управляющего о продажи 1200 кубометров леса, составленный м н о й рукописный каталог собраний панамских и я в а н с к и х художественных изделий и при нем благодарственное письмо э т н о г р а ф и ч е с к о г о отделения естественной исторического музея за этот дар. Гравированное на меди приглашение на придворный бал, письма, письма. И наконец фотография недавняя, переданная мне на прощание дочерью голландского консула в Рангуне с надписью на сингалесском языке (Примечание: город в нижней Бирме, расположенный на реке Рангун). Сингалезы – племя, жившее в горной части Цейлона. Как гласит энциклопедия начала XX века, сингалесский язык не арийского корня, но под сильным влиянием языка Пали. Не трудитесь узнать, сказала она мне, что я тут нацарапала для вас. Все равно не узнаете. в з я в портрет в руку и рассматривая в ы ч е р н ы е письмена, я и теперь не знал, ненавистли ь они означают или любовь. Все пошло в камин. Портрет из Рангуна отбивался, не хотел сдаться языкам пламени. Но огонь был слишком сильным и уничтожил гордые глаза, немного хмурый лоб. всю с т р о й н у ю фигуру и оставшиеся непрочитанными слова. Простите, пожалуйста, вдруг раздался голос со стороны двери. Я очень запоздал. Вы один, барон? с о л ь г р у б о здесь еще нет? Я вскочил. Очевидно, я не р а с с л ы ш а л звонка. о слепленный ярким огнем камина я не узнавал человека, стоявшего передо мной в полумраке. Я стучал, но не услышал ответа. Сказал поздний гость и прикрыл за собой дверь. К вам Сольгруп еще не приходил? Он приблизился на шаг. Свет настольной лампы озарил его лицо. Теперь я узнал его. Феликс, брат Дины. Что ему нужно здесь? Спросил я себя, о п е ш и в Что привело его сюда? Черт побери! Сольгруп? Нет, он не приходил, сказал я, растерявшись. С о вчерашнего дня я не видел его. В таком случае он сейчас, по-видимому, придет, проговорил Феликс и сел на стул, который я подвинул ему. Сольгруб, мой друг Сольгруб, помешался на одной идее. Он считает вас совершенно не причастным к происшествиям, повлекшим за собой самоубийство Ойгена Бишева, и пригласил меня сюда, чтобы представить мне, как он выразился, результаты своих исследований в вашем присутствии. Я молча выслушал его, ничего не ответил. Мы оба, барон, продолжал Феликс, знаем, как произошло дело в действительности. Сольгруб, это... Фантаст. Он крайне склонен становиться в смешные положения. Самоубийство какой-то совершенно мне неизвестной дамы находится, по его мнению, в связи с самоубийством моего зятя. Он упомянул о каком-то эксперименте, который сулит ему важное открытие и о в л и я н и и некоего таинственного незнакомца. Видит Бог, мне было нелегко выслушать его до конца. Если я правильно понял его, он строит свою систему ошибочных силлогизмов на том факте, что Ойген б и ш е в выстрелил дважды. Один раз в себя, другой в неизвестную цель. Когда Сольгруб придет, в чем я не сомневаюсь, чтобы признаться нам своем заблуждении, я разъясню ему тайну первого выстрела. Ойген Бишев ни разу еще не пускал в ход своего револьвера, вот почему он сделал пробный выстрел, прежде чем направил оружие на себя самого. Таково простое объяснение. Странно, что Сольгруба нет еще здесь. Вам угодно ждать его? – спросил я резко, ибо хотел положить конец этой беседе. Если я не мешаю вам? Позвольте мне в таком случае продолжать свою работу. И не ожидая ответа, я взял со стола пачку писем и начал их просматривать. Зеленый молитвенный коврик из Боснии, – сказал Феликс, глаза его блуждали в полумраке, окутавшем комнату. Сколько времени прошло с того дня, когда я сидел здесь перед вами в последний раз? Я был вольноопределяющимся вашего полка. И пришел с вами посоветоваться по одному тяготившему меня делу. Эхью, Фьюгасы, Постуме, Постуме. Вы говорили тогда со мной как друг. Все в огонь, барон, все в огонь. Мелочи прошлого. Инженер очевидно не придет сегодня. Теперь уже девять часов. Он придет, наверное. В таком случае разрешите предложить вам пока мест. Рюмку шерри? Чашку ч а ю Примечание упоминается сорт вишневого ликера. Нет, благодарю вас. Мне бы только воды. Вы позвольте взять стакан, что у вас на письменном столе. Я бы вам не советовал пить из этого стакана, сказал я и позвонил слуге. Это снотворное, которое я приготовил себе на ночь. На ночь? Тихо повторил Феликс и устремил на меня долгий и с п ы т у ю щ и й взгляд. Прошло несколько минут. Пришел Винсент. Выслушал моё распоряжение и бесшумно исчез. я р ы л с я в старых бумагах. Я поступил нехорошо, не пригласив вас сегодня утром подняться наверх. Заговорил вдруг Феликс. Когда я через полчаса подошёл к окну, вас уже не было, быть может, вами руководило вполне естественное желание. Я остановил его ни словом, ни жестом, только изумлённым выражением глаз. Я видел, как выходили под дождем взад и вперед около виллы. Неужели я ошибся? Продолжал он немного смутясь. В какое время это было? Спросил я. В десять часов утра. Это невозможно, сказал я спокойно. В десять часов я был в канцелярии моего адвоката. Наша беседа продолжалась от девяти до одиннадцати утра. В таком случае я введем заблуждение весьма, впрочем, необычайным сходством. Вероятно, сказал я, и почувствовал, как во мне поднимается гнев. Он все еще был уверен, что я стоял под окнами вилы, л чтобы перехватить взгляд Дины. Я читал это в его глазах. Я больше не мог владеть собой. На меня нашло дикое желание оскорбить его, поразить его ч у в с т в о гордости, сделать ему больно. Я достал портрет, нашел его сразу. Портрет, которого не показывал еще ни одному человеку на свете. Держал его в руке несколько секунд, держал его так, чтобы Феликс должен был его узнать. Я видел, как он побледнел. Как задрожала его рука, державшая стакан с водойю, и затем я небрежным жестом бросил портрет Дины в огонь. с у д о р о г а п р о б е ж а л а у меня по телу. Я почувствовал укол в области сердца, невольно в с п о м н и л а с ь мне одна ночь, зимняя ночь, и в следующий миг мне захотелось голыми руками выхватить портрет из огня, но я привозмог себя, дал обратиться в пепел портрету и не тронулся с места. В глазах у меня стало темно. Я видел пламя в камине, руку в белой повязке и больше ничего. Вот мне и дан ответ, ради которого я пришел сюда. Услышал я голос Феликса, говоря по правде, ваши планы не были мне ясны. и сны. И ночью меня ушла на составление письменного отчета отделе, касающимся вас и меня на всякий случай. Теперь, конечно, я вас понял, барон. Вы приняли определенное решение, оно бесповоротно. Иначе вы не расстались бы с этим портретом. Он вынул из бокового кармана большой белый конверт и держал его так, что я мог прочесть надпись. Вот письмо, сказал он. Оно стало излишним. Разрешите воспользоваться случаем, представившимся мне. И он бросил в камин письмо, адресованное командиру моего полка. И теперь? В этот миг я понял, что час настал и судьба моя решена. Или ж только эта уверенность овладела мною, образ склонившегося к закату дня показался мне вдруг странно изменившимся. Мне п о ч у д и л о с ь будто у ж е с самого утра только эта мысль и руководила мною, что я должен умереть, потому что зло употребил своим словом. И все, что я делал в течение дня, раскрыл мне теперь свой тайный смысл, словно... Не из прихоти только, а из желания умереть, уничтожил я свои бумаги. Ничего не должно было остаться в этом мире на д о л ю Пошло г о л ю б о п ы т с т в а Долгожданное письмо из Норвегии, письмо Юаланты, я оставил нераспечатанным. Чтобы в нем не содержалось, читать его уже не имело смысла. И там стоял стакан и ждал меня и с у л и л сон, сон без пробуждения. Позвонили, сказал Феликс, это Сольгруп. Теперь пусть рассказывает нам свои сказки. В наших решениях это не изменит ничего. Я услышал шаги. с о л ь г р у п инженер. Я боялся мгновения, когда он появится в комнате. То, что он мог сообщить, должно было теперь прозвучать нелепо, дико смешно. Я видел насмешливую улыбку на губах Феликса. с о л ь г р у п входи, с о л ь г р у п крикнул он. С какими-то вестями? Рассказывай. Это был не инженер. Доктор Горский стоял в дверях. Это вы доктор? Вы ищете Сольгруба? Спросил Феликс. Нет. Я вас ищу, медленно сказал доктор Горский. Я был у вас. Меня направили сюда. Кто вас направил сюда? Дина. Я это с к р ы л от нее. Я и ничего не сказал. Сольгруб. Что Сольгруб? Доктор Горский сделал шаг вперед, остановился и вперил меня глаза. с о л ь г р у п семь часов, я еще принимал больных, вдруг зазвонил телефон. Кто у телефона? Доктор, ради бога, доктор, кто говорит? Кричу я, еще не узнав голоса. Доктор, скорее, ради бога, скажите Феликсу. с о л ь г р у п кричу я, это вы? Что случилось? Назад! Вопит он голосом уже не человеческим. Назад! И потом уже я ничего не слышал. Только грохот, как от падения стула. Я еще раз позвал его, никакого ответа. Я сбегаю вниз, сажусь в фиакр, взлетаю по лестнице, звоню, никто не отворяет. Лечу опять вниз, как сумасшедший, достаю с лесоря, взламываю дверь. Сольгруп п лежит, растянувшись на п о л у б е з д ы х а н н ы й с телефонной трубкой в руке. Самоубийство? – спросил Феликс о Столбенев. Нет. Разрыв сердца. Это был эксперимент, сказал доктор Горский. Нет сомнения, что он пал жертвой своего эксперимента. Что же хотел он мне передать в последний миг? Убийцу хотел он вам назвать своего убийцу, убийцу Ойгена Бишева, своего убийцу. Ведь вы сказали разрыв сердца. Убийца пользуется разнообразными средствами, в том числе и этим. Я знаю, где его нужно искать. Мы должны его обезвредить. Сольгруп погиб, теперь очередь за нами. Слышите, Феликс? А вы, барон, я прошу на меня не рассчитывать, сказал я. На завтра уже я распорядился своим временем. Феликс повернулся ко мне. Наши взгляды встретились. Нет, сказал он, теперь нет. Он схватил стакан, стоявший на письменном столе. Вы позволите, спросил он, и вылил его содержимое на пол.